Глава 13. Я не знаю, чем закончился бы бал, вполне возможно, что у меня просто сорвало бы крышу, но тут церемоний объявил приход Валерия Тихонова. Не успел церемоний мейстер договорить, как стремительно ворвавшийся столу, Валерий отодвинул его и прошел в центр. Быстро найдя меня глазами, он указал мою сторону мечом и произнес «Ты! Вызываю тебя на дуэль, на мечах, здесь и сейчас, до смерти! Да что ж вы с братом за люди такие? Никак не уйметесь!» Проворчал я, не трогаясь места. «Ты посмел прилюдно опозорить брата?» Валерий обозначил причины дуэли. «Вообще-то он сам меня вызвал», – пожал я плечами. «Тут много свидетелей». «Ты посмел прилюдно унизить княжича?» «Ты должен умереть!» «Твоему брату нужна была порка, чтобы хоть иногда включал голову», – со вздохом произнес я и добавил. «Хорошо, я удовлетворю твоё желание. Хотя бы потому, что ты вступился за брата. Это достойная причина». «Я принимаю твой вызов и согласен, будем драться на мечах. Мне не нужно твое снисхождение. Мне нужна твоя смерть», – бросил Валерий и обратился к хозяину дома. «Приношу свои извинения, что испортил праздник. И обеспечьте, пожалуйста, место для дуэли». Но князь Соколов, похоже, вообще не расстроился. Столько развлечений гостям и без всяких затрат с его стороны. А потому он уже отдал распоряжение своим слугам, и они налаживали барьер в зале, где до этого дрались мы с Евгением. Надо ли говорить, что все гости оставили еду и вслед за нами пошли смотреть новое развлечение? В отличие от Евгения, Валерий не дергался. Он терпеливо ждал, когда слуги все подготовят. И да, судя по поведению и выдержке, занимался фехтованием не только в тренировочном зале. Я прекрасно помню, где мы с ним познакомились, и как быстро он сориентировался с наушниками. Умный и наверняка меч от рассеянной не выронит, достойный противник. Мне это нравится. Помощь нужна? Негромко спросил Сергей, пока мы ждали установки барьера. Я отрицательно качнул головой. Сам справлюсь. Да и какую помощь он может мне предоставить? Выйти за меня в круг – это я и сам могу. Что касается оружия, хороший меч у меня теперь есть, так что… Как только слуги все подготовили, мы с Валерием шагнули внутрь круга, и барьер поднялся. И да, я был с трофейным мечом. Ну а что, дополнительный способ вывести противника из себя. Вон как он глазами стрельнул. Однако Валерий не стал кидаться на меня, сломя голову. Он осторожно пошел по кругу, исследуя меня, и не спеша наносить удар. Он поигрывал мечом, разминая кисть, двигался легко с кошачьей грацией и не сводил с меня глаз, подмечая каждое движение. Было видно, что этот человек привык рисковать своей жизнью и драться с превосходящим по силам противником ему явно приходилось, и явно не один раз. Я тоже не стоял на месте и не кидался в бой. Я точно так же исследовал своего противника. Через какое-то время меч Валерия засиял, стало понятно, что он готов атаковать. Вот и хорошо. Я тоже напитал свой новый меч тьмой. От этого он засиял насыщенным синим цветом. Я видел, как удивленно приподнялась бровь Валерия. Все же цвет сияния отличался от того, какой был у Евгения. Но это и вся реакция, которую Валерий себе позволил. Ну а я призвал доспех тьмы. Вот с его братом я даже не заморачивался, а в этом поединке доспех точно лишним не будет. Я оказался прав. Первая атака Валерия была не мечом, хотя его меч участие в атаке принимал. Валерий взбахнул им, и в меня полетели каменные пули, значит, его стихия земля. Но-но, ну -ну, знакомая стихия. Надо еще посмотреть, какими техниками и на каком уровне он владеет. Ну и да, выложенный мраморными плитами пол дает ему преимущество. Что ж, так будет интереснее. Ушел я от каменных пуль легко. Все-таки эта атака была скорее проверочной. Так сказать, пробный камень, чтобы проверить мою оборону. Я в ответ, конечно жить мой швыряться не буду. Во-первых, я гарантированно убью парня, а он аристократ. Да и за брата вступился, значит, не все прогнило в его душе. А во-вторых, я уже говорил, что тьма слишком редкая стихия. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь провел параллели. К тому же, у настоящего Виктора стихия была другой. Надо бы, кстати, как-нибудь узнать какой. Ну а в-третьих, зачем же я буду открывать все свои козыри в первую же минуту боя? Достаточно того, что по сияющему клинку Валерий понял, магией я владею. А вот какой именно, пусть гадает. Не дождавшись от меня ответной атаки, Валерий резко сократил дистанцию и попытался нанести удар мечом, от которого я, конечно же, легко ушел. Ха, меня ждут комбинированные атаки и магия, и обычное фехтование. Что ж, бой обещает быть интересным. И снова началось движение по кругу, молчаливое, не спуская глаз соперника. Но я не только за Валерием смотрел. Но и под ноги поглядывал, потому как, зная, какие сюрпризы могут устроить маги земли на каменном полу. А потом сразу заметил, когда у меня под ногой появился булыжник. Подлый ход, но у нас тут бой насмерть. А в таком бою все средства хороши. Перепрыгивать через камень я не стал, показал, что буду перешагивать. В этот момент Валерий кинулся на меня, а я шагнул мне в сторону, как показал, а вперед, парируя его выпад. И правильно сделал, потому что рядом с камнем появилась ямка. Если бы я перешигнул камень или еще хуже, перепрыгнул, то оступился бы, подарив сопернику преимущество. А так никакого преимущества своей атаки он не получил. Мы обменялись несколькими ударами и снова увеличили дистанцию. Зрителям надоело это вхождение по кругу, и они начали требовать уже наконец-то перейти к бою. Но ни я, ни Валерий на них не обратили никакого внимания. Последняя глупость, которую можно совершить, это обращать в таком бою внимание на зрителей. Я понимаю, что им хотелось бы узнать, какие труселя носит старший брат. Про младшего-то они уже знали. Однако для меня важнее выжить и победить. Сияние меча Валерия едва заметно усилилось, и я понял, что сейчас будет магическая атака. Я вообще успел заметить, что всякий раз, когда он применяет магию, перед этим меч усиливает свечение. Не сильно, но благодаря тьме я замечал это. Так вот, как только сияние меча увеличилось... Я атаковал, сбивая Валерию заклинания, потому что между увеличением сияния и магической атакой всегда был небольшой зазор времени, а я лишил Валерия этого зазора. В результате использовать магию он не смог, и мана, которую он собрал в мече, развеялась. Что ж, теперь я знал, как Валерий предпочитает вести бой, а потому больше времени на подготовку магических атак я давать не стал. Но и фехтовальщиком Валерий казался хорошим. Он успевал не только парировать мои атаки, но и контратаковал, вынуждая меня время от времени переходить в защиту. Однако в моем арсенале было много финтов. Правда, Валерий успевал уклоняться, но ведь это вопрос выносливости. Как долго он сможет уклоняться? Ведь запас сил у него не бесконечный. Эх, если бы можно было использовать магию, но нет, делать этого я точно не буду. А потому ловлю Валерия на замахе, когда он немного открывается и раню его, естественно, отозвав предварительно тьму. Как я уже говорил, не хочу, чтобы он умер. Рана получилась неглубокой, но я именно такую и планировал. Только если Евгению я просто порезал одежду, то тут порез был чуть глубже, и потекла кровь. Валерий замешкался от неожиданности, и я тут же нанес второй порез. Такой же небольшой, но болезненный и кровоточащий. Моя задача была вымотать парня, лишить его сил и заставить сдаться. Урок «Не расслабляться» Валерий выучил с первого раза и больше старался не подставляться, вот только против физиологии не попрешь. Порезы хоть и небольшие, и боль Валерий явно терпеть умеет, Однако, когда оказывались задействованы мышцы, где были порезы, и силы удара, и скорость чуть-чуть замедлялись. А потому, порезов, у Валерия становилось все больше и больше. «Нет, я не унижал парня. Я хладокровно и безжалостно выматывал его. И он это понимал. Но не сдавался. Все-таки понятие чести для него не пустой звук. Я это видел и уважал. Хоть наше знакомство не заладилось, но подлости он мне не делал» камень с ямой не в счет это битва и тут обмануть соперника святое дело а пусть не зевает а это кстати то чего не хватает евгению хотя ему много чего не хватает хладнокровия ума мастерства владения магией и мечом умение принимать решения в критической ситуации в общем много чего впервые за время нашего поединка валерий опустил меч не сдался но позволил себе передохнуть по его лицу стекал пот Дыхание было тяжелым, а движения причиняли боль. Это было видно. Что ж, я очень постарался, чтобы он испытывал боль. Но раны не серьезные. Заживут быстро, особенно если Валерий использует плечащий пластырь. Думаю, их рот может себе такой позволить. Я дал Валерию отдышаться и напал только тогда, когда он поднял меч и встал в стойку, показывая свою готовность продолжать бой. Еще несколько порезов, и Валерий снова опустил меч. Но по-прежнему не хотел сдаваться. Я снова не стал добивать его. Для меня было важно, чтобы он сам признал свое поражение и то, что он не прав. Да, я понимал, для него очень важно, что он из благородных, а я просто простолюдин. И проиграть простолюдину ему не позволяет гордость. Но тут у него выбор, либо дальше терпеть боль, либо сдаться. Он выбрал терпеть боль и снова поднял меч, показывая готовность продолжать поединок. Что ж, людей, у которых есть принципы и сила воли, я уважаю. А потому адсалютовал ему мечом и повернулся к князю Соколову. «Думаю, этот поединок закончил», – сказал я. Глеб Владимирович кивнул и убрал барьер. И в следующий момент Валерий упал без сознания. К Валерию тут же подбежали лекари Соколовых, за которыми князь послал сразу же, как только мы начали бой. Я был уверен, что с парнем все будет в порядке, а потому спокойно пошел к барону и баронессе. «Это был красивый бой», – похвалил Архип Васильевич. «Зрителям не хватило зрелищ», – усмехнулся я. «Тем, кто понимает, хватило всего», – возразил Архив Васильевич. Тут разница мастерства видна невооруженным глазом. Однако ты проявил благородство, а это дорогого стоит. Агафья Петровна ничего не сказала, лишь кивнула, соглашаясь с мужем. И тут ко мне подошли сначала друзья, а потом и посторонние люди. Со всех сторон послышались поздравления и восхищения. А спустя пару минут Алла принесла мне меч Валерия. Теперь у меня два артефактных меча. И что мне с ними делать? Хотя хороший меч в хозяйстве всегда пригодится.